Глава пятая. Евангелина. День выдался на редкость солнечным и теплым, будто природа радовалась вместе с Крис, которая рассчитывала вернуться с полигона домой на собственном Эшбайке и меня заодно подвести вместе с рюкзаком, где сидели двое, пока еще безымянные дракончики и Оши. «Не тот монструозный рыбатон с клоунской головой, конечно, а всего лишь мой второй гаджет, который я купила, потеряв уржика в предпоследний раз. Или в пред предпоследний. Хм, что-то часто он у меня теряется, а потом находится у господина Рейна. Кстати, безопасник обещал вернуть мне браслет на свидание, но так и не вернул. И на вопрос мой о нашем совместном будущем тоже до сих пор не ответил» еще и на контакт не выходит, хотя знает, что у нас с сестрой день рождения. Вся эта ситуация нервировала, отвлекая от радостных субботних событий. Поэтому я постаралась сосредоточиться на приятных мелочах. Прическа, платье, маникюр и, разумеется, поход на полигон вместе с Кристиной. Надо же ее поддержать. Сделать это, к слову, пришло в голову не только мне. Когда мы пришли к зданию автошколы, там нас уже дожидались Элрой с мотолетом сестры, Папа с тортиком Вишбора и Николас с загадочным футляром. Еще были Юки с Мэри, явившиеся с плакатом Покажи им всем Кристина, другие претенденты на получение водительских прав и какие-то рандомные люди, которых я не знала, причем некоторые тоже явились сюда из-за крис. Откуда только узнали про ее экзамен? Я и не подозревала, что у сестры столько поклонников. Страдая по уржику, я достала дома из коробки новый мобильный, купленный с ребятами еще до посещения космического корабля. Подключила его к сети и почти сразу услышала укоризненный голос учителя: "Наконец-то! Приветствую вас, девочки. Алс, чем мой перекрыли мне все электронные лазейки, ведущие к вам?" Пожаловался он. "Но до этого мобильничка они не добрались. Значит, будем контактировать через него. Тайна." «Согласны?» «Как мы могли отказаться?» Так и уж сегодня я оказался в моем рюкзаке вместе с Кибером, которого я забрала с собой из-за ревнивицы Касси. Пусть она и смирилась с его присутствием, почти не шипела уже и даже пыталась обнюхать малыша, но с утра у кошки был такой странный взгляд, что я решила не рисковать. Крыло маленького дракона фиксировал специальный каркас, чтобы косточки правильно срастались. Обезболивающие и противовоспалительные я ему с утра тоже вколола, так что чувствовал он себя нормально. Вот я и вынесла его погулять подальше от КТ. Надо будет и на время нашего вечернего отсутствия как-то их разделить. На всякий случай. Папу попрошу Каську к себе забрать до завтра, она там уже освоилась. Или, как вариант, отдам дракончика Аллегра. Заодно появится повод чаще видеться с Иоширцем, Должна же я навещать того, за кого мы вместе взяли ответственность. Мысли о безопаснике упорно лезли в голову и тревожили сердце. Вздохнув, я признала, что с нетерпением и страхом жду нашей новой встречи и очень надеюсь, что она состоится сегодня. А признав, смогла переключить внимание на полигон, по которому ходили техники, проверяя стандартную для экзамена полосу препятствий. Я бы все эти задания выполняла не меньше часа, а заезд по городу вообще вряд ли сдала бы с первого раза. Крис же чую отстреляется минут за пятнадцать, и мы вместе пойдем домой готовиться к празднику. Ев, а Ев, что-то твой дракон совсем притих, сообщил Гаджет голосом моего учителя. Что с ним? Забеспокоилась я, заглядывая в кожаный рюкзачок, который был неплотно закрыт, чтобы малыш мог высунуть мордочку и поглазить на улицу. Из темноты на меня взглянули два испуганных глаза. Кибер сидел, поджав лапки и хвостик, и почти не шевелился. Сунув руку в рюкзак, начала осторожно поглаживать его по голове с прижатыми ушками, успокаивая. «Черт, зря дракошу с собой потащила». «Лучше бы развела наш мини-зоопарк по комнатам и двери заперла. Почему умные мысли всегда приходят по опозданием? «Дракоша, хм. чем не имя?» «Живой», — уточнил Иоши. «Да, но громкие звуки его, похоже, пугают». «Ха -ха, «Сейчас решим проблему». Мобильный лежал в одном из внутренних отделений, но глаза и уши у инопланетного гуру были повсюду. Поэтому он постоянно что-то обсуждал. То полигон, то плакат, нарисованный однокурсницами, то еще какую-нибудь ерунду, лишь бы поболтать. Складывалось впечатление, что из-за появления на просторах интернета лиры, которую Иоша иначе как чумой не называл, у мегамозга случился кризис общения. Нет, чтобы с лирой отношения наладить, а он шарахается от нее и правда как от чумы. Когда из рюкзака послышался приглушенный шум прибоя, я поняла, о каком решении говорил учитель. Дракончик оживился, навострил ушки и действительно начал успокаиваться. Я же лишний раз оценила сообразительность Иоши. «Хм, все-таки он замечательный. Хорошо, что Аллегра разрешил нам работать над моей эмпатией вместе». Со следующей недели должны уже будут начаться регулярные занятия. Жду их с огромным нетерпением. — Тебе не кажется, что она слишком долго готовится? — глядя на ангар, где стояли тренировочные эшкары и мотолеты, спросил брат, подходя ко мне. «А — А? Я отвлеклась от дракончика и, задрав голову, посмотрела на Ника. Он хмурился, нервно постукивая пальцами по крышке футляра. «Было очень любопытно, что там за подарок, но брат заявил, что мы получим его после экзамена Кристины, если, конечно, она его сдаст». Ясное дело, пошутил, но сестра восприняла эти слова как вызов, пообещав показать лучшие результаты в автошколе за последний год или даже за десять. «Крис до сих пор нет», — повторил Ник, моментально вычислив пассажира, которого я таскала на плече. «Ева, ты притащила на полигон кошку?» «Не совсем», — уклончиво ответила я. «А кого?» Темно-рыжие брови, которые он хмурил секунду назад, встали домиком. «Это Кибер», — призналась я со вздохом. «Все официально», — добавила, не дав брату начать меня распекать за приобретение контрабандного зверья. Кибера в Талисе держать без разрешения запрещалось. «И временно подлечим и вернем его маме». «Ха, вернем», — повторил Ник. Я кивнула. «Маме! Ну, драконьей маме!» «Ева! Солнышко!» Голос брата стал пугающе ласковым, как затишье перед бурей. «Во что вы с сестрой опять вляпались, не успев вернуться домой?» «Без сестры!» — прошептала я, шикая на него, чтобы не орал и не пугал папу, который разговаривал с кем-то из работников автошколы, стоя чуть поодаль и периодически поглядывал на нас. «А с кем? Ой, смотри!» Я переключила его внимание на двери ангара. Кажется, начинается. Не хватало еще, чтобы он узнал о моих запутанных отношениях с господином Рейном. Брату это вряд ли понравится. Одна курсника рядом со мной, он, возможно, еще стерпел бы, но великовозрастного и оширца точно нет а я морально не готова сражаться за право самой выбирать себе мужчину, когда сам факт наших с безопасником перспектив на совместное будущее пока что под вопросом. Сосредоточив внимание накрытой площадке, откуда должна была выехать Крис на тренировочном эшбайке, я в предвкушении улыбнулась и внезапно почувствовала, как сжимается сердце. Приложив руку к груди, чуть согнулась, а улыбка, игравшая на губах, превратилась в болезненную гримасу. Ник ничего не видел, так как тоже смотрел на ангар. Я же краем глаза заметила, как побледнел Элрой, стоявший возле эшбайка моей сестры. Не просто побледнел, а, схватившись за голову, рухнул. Грохот получился знатный, потому что, падая, он завалил, и мотолет тоже. К телепату тут же кинулись люди, и я бы побежала вместе с ними, но меня саму еще не отпустило». «Что за...» Ник не успел договорить, потому что со стороны ангара раздался громкий взрыв, и дверь, которая только начала открываться, вылетела оттуда, как пробка, чудом никого не задев. Брат сорвался с места, кто-то из присутствующих тоже побежал к горящему ангару, а я по-прежнему стояла на месте, с прижатой к сердцу рукой, запоздала, осознавая, что Крис оттуда так и не выехала. Мысль была понятной и логичной. Но мозг отрез отказывался ее принимать. Зато сердце внезапно отпустило, и дышать стало гораздо легче. «Там же!» «Это неправда!» — настаивала я, проходя мимо папы. Он отводил глаза и прятал руки в карманы, а в паре шагов от него прямо на асфальте валялся раздавленный чьими-то ногами торт. «Этого просто не может быть!» Я смотрела в измазанное сажей лицо Николаса, мрачное, непривычное, с плотно сжатыми губами и глазами, которые казались пустыми. «Неправда!» — выкрикнула я, не находя поддержки. «Я бы почувствовала, ясно вам?» ударила себя по левой стороне груди и снова закричала. «Близнецы чувствуют друг друга! Крис, жива! Жива! Жива!» Оттолкнув чьи-то руки, пытающиеся меня удержать, бросилась к полуразрушенному ангару, возле которого уже стояли элькары пожарной и медицинской служб. Примечание. Элькары. Служебный транспорт. Скорые, пожарные и прочие. Их рабочая зона расположена выше, условно, третьего этажа. Конец примечания. В этот самый момент оттуда вынесли носилки, на которых лежала погибшая. Из-под белой простыни выпала обожженная в нескольких местах рука в до боли знакомой потертой кожинке, сохранившейся гораздо лучше, чем тело. «Держись, малышка». — обнял меня сзади брат. — Надо держаться. — Это не... — Она, — сказал он с уверенностью, насквозь пропитанной болью. Пальцы его сильнее сжали мои плечи, когда Ник произнес. Я видела ее, Ев. — Нет! Вывернувшись из его рук, я рванула к носилкам, и, пока медики не успели что-либо предпринять, сдернула полотно. Тело было изуродовано взрывом и огнем. Жуткое зрелище! «Одежда Кристины, ее черты в частично сохранившемся лице, но...» «Это не она!» — повторила я, предпочитая верить сердцу, а не глазам. «У вас истерика», — резюмировал доктор, взяв меня в оборот. «Сейчас сделаем уколчик». «Не надо мне никаких уколов!» — начала вырываться я. И вырвалась, когда Иоши врубил сигнал пожарной тревоги, отвлекая от меня не в меру настойчивого парамедика. Развернувшись, я побежала прочь от Элькара с символикой службы скорой помощи, внутри которого сидел белый как мел Элрой. рой Из носа его текла кровь, и женщина в форме сотрудника скорой помощи хлопотала вокруг, что-то замеряя. «Это не может быть, Крис, не может!» Бормотала я, замедляя шаг. Перед глазами все плыло от слез, а в ушах до сих пор звучали крики тех, кто тушил огонь и разбирал завал. Я шла, никому не обращаясь, да никто ко мне больше и не подходил, даже брат. Все шарахались, как от прокаженной, не зная, как себя вести с человеком на стадии отрицания, ну, или в истерике, если верить доктору. — Почему? Почему мне никто не верит? — спросила в кого-то, врезавшись. — Кто это? Папа, брат или очередной парамедик, жаждущий причинить мне добро? Из разницы. Мужчина обнял меня, прижав к своей груди. Слезы душили, мешая нормально видеть, но запах... Его я узнала, едва вдохнув. «Господин Рейн!» — прошептала, подняв голову. «Вы тоже, да? Тоже мне не верите?» Ломая в отчаянье ногти о его китель, воскликнула я. «Верю», — неожиданно сказал он, гладя меня по волосам. Стянув перчатку, безопасник попытался вытереть мои слезы рукой, но они все текли и текли. На нас наверняка смотрели, только мне было все равно. Я просто хотела, чтобы кто-то меня услышал, не принимая при этом зачокнутую истеричку. Но правду ли он говорит или подыгрывает, чтобы я успокоилась? Ответа я не знала. Врете! Шмыгнула носом, часто моргая, чтобы избавиться от лишней влаги, и вгляделась в его лицо. «Нет». — сказал генерал. — Я верю тебе, Ева. — И я верю. Подошел к нам Эл, которому тоже удалось вырваться из цепких лап медиков. Мертвые их мало интересовали, а вот живые очень даже. Не зря же они сюда ехали. Вернее, телепат поморщился, приложив руку к виску. Очевидно, боль, отправившая его в нокаут, давала о себе знать. — Знаю, это не несчастный случай, а похищение. — «Но я видел Кристину», — сказал Ник с надеждой и недоверием, поглядывая на Элроя и Аллегра. На второго еще и с неодобрением, потому что безопасник меня так и не выпустил из кольца своих рук, а я не вырывалась. Я была бесконечно благодарна ему за поддержку, которую не смогли мне оказать родные. «Подозрения, девочки не беспочвены?» Подбежал к нам папа, раскрасневшийся от волнения. «Вам ли не знать, профессор?» произнес и Аширец, активируя групповую телепортацию. «Парни, придержите, капитан!» Бросил он Нику, и тот подхватил под руку пошатнувшегося телепата. «Спустя несколько секунд мы в пятером оказались посреди заброшенной лаборатории, где тоже, по-видимому, был пожар, пусть и не такой разрушительный. А еще там были заперты в капсулах люди, как две капли воды, похожие на нас с сестрой». «Крис!» — ахнула я. «Овы!» — разбил мои надежды безопасник, обнимая еще крепче. «Сами расскажете, профессор, или мне это сделать?» Папа нервно теребил свой длинный нелепый шарф и молчал. В другой ситуации я бы улыбнулась, невольно сравнивая его с большим ребенком, но только не сейчас. «Что все это значит?» — озвучил мои мысли брат. «Клоны!» Первым все понял телепат, точнее, первым вслух произнес то, о чем боялись думать, и я и подозреваю ник. После этого папа наконец заговорил Лучше бы и дальше молчал. Кристина опять Хана Йорику. Это было первым, что я сказала, очнувшись, так как перстня, блокирующего дар на пальцы не обнаружила, зато обнаружила себя в одном белье и носках, лежащую в медицинской капсуле, похожей на хрустальный гроб. Ха! И как это интересно понимать, я завалила экзамен, разбившись на мотолете. Еще раз проверила руки, ноги, прочие части тела. Все вроде бы в порядке гнется, двигается и не болит. «Тогда какого черта я здесь делаю, позвольте узнать?» Деликатно постучав костяшками пальцев по крышке, ответа не добилась. Пару раз долбанула ногой. Та же фигня. Ощущение, что меня сюда засунули вовсе не для лечения, набирало обороты, а вместе с ним активировались паника и злость. «Проклятье!» На белом потолке горели какие-то допотопные лампочки – Узкое помещение, в котором стояла капсула, отдаленно напоминало элькар скорой помощи. Только медицинский салон был подозрительно пустым, старомодным и... Белым? Жуть! Белая закрытая комната, и я в стеклянной металлической ловушке посередине. Кошмарный сон наяву. — Есть тут кто-нибудь? — крикнула, чувствуя, как крепчает паника. Моя детская фобия расправила крылья, а мозг с бешеной скоростью генерировал все новые версии событий. Если я не разбилась, значит, меня похитили. Только кто? Люди из Ареи или Даора? Но ведь по всем новостным каналам трубят, что больше никаких похищений не будет, что у нас теперь мир, дружба и прочее. Да и учитель ко мне больше Джета не представлял в качестве телохранителя. Значит, не считал, что я в опасности. «Точно. Учитель!» он всегда приходит на помощь в трудной ситуации, должен и сейчас прийти. Думая о безопаснике, я снова начала биться в стеклянную крышку, пытаясь ее открыть. Внезапно комната тряхнула и меня отбросила на стенку, больно ударив плечом о металлический каркас капсулы. Сама она с места не сдвинулась, очевидно, была прикручена к полу. Когда помещение тряхнуло еще раз, а свет истерично замигал, я окончательно уверилась, что меня куда-то везут на элькаре старого образца, потому что современные движутся плавно. Наверняка он давно уже списан с производства. Какая-то древняя летающая рухлить в белых тонах. Бррр. Я нервничала все больше, а господин Рейн не появлялся. И тут до меня внезапно дошло, что каждый раз, когда он меня находил, со мной был Йорик. Сейчас же его нет». Зато есть свежие царапины на пальце, будто перстень срывали силой. Чудо, что вместе с пальцем не оттяпали. Миры обетованные, а ведь еще вчера именно так все бы и произошло, потому что Йорик не снимался в принципе. Не зная, кто меня похитил и куда везет, я, чтобы не дать разгуляться воображению, начала звереть. Лупила по стенкам и крышке капсулы, не жалея рук и ног. Кричала, ругалась, одним словом, психовала. И дар, больше не связанный блокиратором, тоже взбесился. Нанороботов в этой чертовой колымаге не было, я бы сразу их почувствовала. Зато было полно обычного металла, который начало корежить, плавить и рвать, будто невидимый монстр вырвался наружу и принялся крушить медицинский салон. Я сама испугалась своей силы и даже попыталась как-то усмирить разбушевавшуюся пси-способность, но не тут-то было». Элькар трещал по швам и разваливался на куски. Перегородка между салоном и кабиной взорвалась острыми кусочками металла, которые, судя по стонам, в кого-то вонзились. Машинку резко повело в бок, и я вылетела из полуразрушенной капсулы. Ударившись о стену взвыла от боли. Когда же попыталась подняться, цепляясь за какую-то тонкую трубу, торчавшую из угла, Элькар штопором пошел вниз, а я вместе с ним. Как умудрилась не покатиться кубарем в кабину, не знаю. Руки просто закаменели, сжимая железный штырь. Он, к счастью, тоже продержался до последнего. Так с ним в обнимку я и отправилась в бессознанку, когда Элькарпов встречался с землей, и меня от души приложило об угол. А ну, вот и авария, которой раньше не было. Теперь зато есть. С днем рождения меня». Некоторое время спустя. Очнулась я от того, что кто-то меня будет. Не трясет, за руку не зовет, а ментально требует, чтобы я вставала и боролась немедленно. Открыв глаза, поняла, что валяюсь в какой-то дурацкой позе в углу салона. Рядом окно в кабину, по краям которого торчат, словно осколки стекла, обрывки металлической заслонки. Труба, удержавшая меня от падения, была погнута. И я невольно подумала, что мной. Бегла, осмотрев себя, обнаружила стертые в кровь ладони, несколько синяков исаден на разных частях тела и уже подсохшую кровь на правой щеке. Мышцы ныли, но серьезных повреждений не было. Или же я просто пока не чувствовала. Выбравшись из угла, в который впечаталась при аварии, я вооружилась острым куском металла и начала осторожно пробираться в кабину, где, свесившись на ремнях безопасности, сидели двое. Труп, ибо с такими ранами не живут, и... А, тоже труп, ну, или почти он. Однако поразило меня другое. Оба похитителя оказались герангами. «Укуси меня, кибера! Зашипела я, проявляя чудеса эквилибристики, чтобы вылезти из железной ловушки. Коренных жителей Геры я видела только на картинках в учебниках и на снимках, сделанных пустынными охотниками. Они выглядели почти так же, как эти двое, но точно не носили форменных штанов цвета хаки, белых футболок и безрукавок с кучей карманов. Проверив дрожащими руками пульс пострадавших, убедилась, что один точно мертв. Второй же был без сознания, и я всерьез задумалась, не добить ли вражину. «Оставлю в живых, и он, очухавшись, бросится за мной в погоню. Если эти дикари умудрились спереть меня на глазах у кучи народа, значит, я им зачем-то очень нужна. И задание эта сволочь с татуированной мордой будет выполнять, невзирая на ранения». Посмотрев на обрубок металла, по-прежнему зажатый в руке, я швырнула его на песок, в котором почти полностью утонул нос Элькара. Сложно стать убийцей, даже по причине собственной безопасности. Будь Геранг в сознании, я бы не медлила ни секунды, вступив с ним в смертельный бой. Но лишать жизни беспомощного... Нет, не могу я так. Только очутившись на улице, осознала весь масштаб звездеца. Песчаные барханы чередовались с невысокими красно-черными скалами. Кое-где виднелись уродливые силуэты полудохлых низких деревьев или колючие заросли растений, на которых яркими фонарями горели крупные желтые цветы. Подходить к ним, насколько я знала, было очень опасно. За россыпью камней, занесенных песком, мелькнула какая-то живность. Не песчаный змей, слава богу, уже хорошо... Дневное светило нещадно палило, был полдень или около того. Жарко, тошно, и не видать никаких ориентиров, способных указать, где находится город. Побродив немного вокруг Элькара, я убедилась, что загораться он пока не собирается, и, не придумав ничего лучше, нырнула обратно в разбитое окно, потому что дверцу заклинило. Пошарив по развороченной кабине, залитой кровью и засыпанной песком, обнаружила сломанное копье и пару болтов с металлическими наконечниками, которые застряли в дверце. А вот это больше похоже на герангов, а то форма, людское транспортное средство. Странно все. За сиденьем я нашла еще и небольшой арбалет. Однако он, к сожалению, не пережил катастрофу. Теперь требовалось раздобыть какую-нибудь одежду, но это оказалось проблемой, потому что ничего подходящего в Элькаре не было. Даже несчастной простыни не нашлось. в брезгливость, я стянула с раненного безрукавку и испачканную в крови майку, так как по комплекции он был поменьше погибшего. В противном случае раздела бы труп, пусть это и мерзко. Захочешь жить, еще не так звернешься. Ботинки дикаря я тоже забрала. Не в нас как же по раскаленному песку бродить. Штаны трогать не стала, потому что похититель был ранен в ногу и ткань уже прилипла к коже. Не смертельная, насколько понимаю, рана, но довольно серьезная. Это означало, что Геранг скорее всего скоро очухается, однако голым и с больной ногой меня разыскивать вряд ли поскачет. Или так и будет. Они же в набедренных повязках обычно бегают в своих поселениях. Что ему голый торс, а нога? Да хоть тот железный штырь из пола выломает, чем не трость. Решив об этом пока не думать, я принялась проверять работоспособность разбитой панели управления. Даже попробовала оживить сдохшую технику с помощью дара, но ничего не получилось. В отличие от роботона Ральфа, Элькар на мой призыв не откликался, лишая надежды с кем-нибудь связаться и попросить о помощи. Покинув во второй раз это жуткое место, я, кривясь от запаха крови и мужского пота, натянула на себя чужие вещи, а потом направилась в сторону скал, сжимая в руке копье. Болты выкинула, не зная, куда их приспособить без арбалета, зато в узких боковых карманах без рукавки обнаружила пару метательных ножей, чему искренне порадовалась. «Пустыня-квест не для слабонервных, особенно в моей ситуации». Шла я быстро и уверенно, надеясь найти укрытие в скалах от жары и от возможного преследования. Если же похититель или его сообщники меня все-таки найдут, убью уродов их же оружием или, как минимум, попытаюсь убить. Впрочем, надеялась я, что меня найдут вовсе не враги. Сестра, брат, папа, все они давно должны были понять, что я пропала, а значит, меня уже ищут. Надо только немножечко подождать» отыскав в пустыне местечко покомфортней, и спасатели обязательно прилетят за мной. Геранга они тоже найдут, если Элькар не взорвется. Окажут ему первую помощь и увезут на допрос, чтобы выяснить, кто спланировал мое похищение. Так ведь? Да? Я никак не могу умереть в свой восемнадцатый день рождения и не умру. «Учитель, где же ты? Ева, Ник, папочка, отзовитесь!» «Где, черт возьми, мой корабль, когда он мне так нужен?» Ответом было голодное шуршание желтых лепестков на колючих кустах, которые я решила впредь огибать по еще большей дуге. «Вселенная, ну хоть ты-то меня слышишь!» произнесла вслух, глядя сквозь щель между пальцами на пылающий желтый диск слепящие глаза. «Сделай подарок, а? К моему совершеннолетию! Пожалуйста!» Еле шевеля губами, я добавила, «Помоги мне вернуться домой!»